это будет непосильной ношей для неё, для них обоих омрачит их жизнь, осложнит отношения. В общих интересах он играл роль жизнерадостного, беззаботного человека, и этот обман стоил ничем не омрачённой любви. Он овладел искусством лицемерия ещё в 12 лет, и теперь ему было жалко отказываться от столь ценного приобретения. Они выпили И отправились ужинать в знакомый Майклу маленький ресторанчик, где Антуан Серре, молодой француз с орлиным носом, так замечательно играл на пианино и пел такие грустные песни на французском, итальянском и английском языках, что Утрейси, несмотря на всё её самообладание и сдержанность, которыми она гордилась, на глаза наворачивались слёзы. Когда они ехали в Нью-Йорк после свадьбы, Трейси сказала: "Ну вот, всё кончено". Наоборот, всё только начинается, Трейси засмеялась. Будем считать это первым нашим разногласием". Иджет сказал, он и тоже засмеялся. Медовый месяц они провели в ссоре. Креси не каталась на лыжах и не собиралась учиться, но она знала, что Майкл увлекался этим спортом в юности и тоскует по снегу, поэтому сказала, что любит горы и мороз. А тут ещё одна знакомая семья предложила им на 2 недели свой домик. Снег был превосходный, погода идеальная для медового месяца в горах. Майкл, забыв обо всём на свете, катался целыми днями. Его охватило прежнее возбуждение, которое он думал уже не вернуть. Утром, когда Трейси, свернувшись калачиком, ещё нежилась в постели, он уже поднимался на гору. Вднём Трейси подолгу гуляла в пушистой меховой шубе, которую Майкл подарил ей к свадьбе. Наimpin вечером, спустившись в последний раз с горы, Майкл встречал в баре раскрасневшуюся на морозе жену, и она казалась ему прекрасной восемнадцатилетней девушкой. Однажды полицейский остановил его на горе и предупредил, что отберёт билет на подъемник, если он будет носиться как сумасшедший и подвергать риску свою жизнь и жизнь других лыжников. У меня медовый месяц, приятель. Объяснил Майклу: "Я не собираюсь никого убивать, и в особенности самого себя". Полицейский улыбнулся и сказал: "Ну, хорошо. В следующий раз прежде убедитесь в том, что я смотрю в другую сторону. А уж если совсем не втерпишь, приходите ко в пятнице на соревнования по скоростному спуску, там вас никто не остановит". Возраст, конечно, у вас уже не тот, но, сдаётся мне, лицом в грязь вы не ударите. Передайте мои поздравления молодой жене. Они стали кататься вместе, быстро, но по самой кромке склона вдоль лесок, где не было людей. Майкл пригласил двадцатидвухлетнего полицейского выпить вместе с ним и женой. Увидев Трэсси, полицейский чуть не потерял дар речи.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 Молодой человек спросил его, где он научился так кататься. Сначала на Востоке, потом в Калифорнии, ответил Майку. В вашем возрасте я поработал сезон инструктором. А почему вы оставили спорт? Ну, я отправился в Нью-Йорк делать карьеру и искать трейси Лоренс. Наверное, и мне стоит попытаться счастье в Нью-Йорке, пока не поздно, сказал полицейский. Он допил бокал и встал. "Я пора, мистер Сторс. Когда у вас снова появится желание кататься так, как вы катались сегодня утром, э, вспомните, пожалуйста, ваше очаровательное жене. Обещаю, обещаю", сказал Майкл. Молодой человек неуверенно помахал рукой, бросил последний восхищённый взгляд на Трейси и потопал в лыжных ботинках через шумную толпу, заполнившую бар. "Милый молодой человек", сказала Трейси.